Глава 4 в с е трое удобно устроились в креслах отсека управления. «Только не делайте ошибки», – посоветовал капитан. «И не думайте, будто роботы из проекта Ватикан – это униженные безропотные прислужники. Это мощные электронные устройства. Кто-то поговаривает, что их электронные мозги не хуже наших с вами, но в этом я сильно сомневаюсь. Правда, не исключено, что мое мнение выражает предрассудки, свойственные существу биологическому. Но если взглянуть на вещи р е а л ь н о В принципе, трудно понять, согласитесь, зачем мыслящему аппарату, созданному на основе последних достижений техники, делать шаг назад и придумывать себе человеческий мозг. Да эти роботы столько столетий подряд только теми занимались, что модернизировали себя именно с технической стороны. Ну, как механик возится с двигателем, начищая его до блеска, подкручивая гайку за гайкой, чтобы тот лучше работал. «Вы с ними близко знакомы?» – поинтересовался Теннисон. «Деловые контакты, не более», – ответил капитан. «Исключительно в рамках бизнеса. Друзей у меня среди них нет, если вы это имели в виду». «Простите, что обидел», — извинился Теннисон. «Чистое любопытство. Видите ли, я наверняка окажусь в ситуации, где все для меня будет ново, незнакомо. Хотелось бы хоть как-то подготовиться морально». «Я слыхала», — вступила в разговор д ж и л «что там люди работают на роботов». «Не уверен, что это именно так», — сказал капитан. «Может быть, они работают вместе. Но люди там есть, это точно, и немало». Но с людьми по работе я там никогда не сталкивался. Дела у меня только с роботами и лишь тогда, когда они сами желают меня видеть. Проект «Ватикан» штуковина исключительно грандиозная. За пределами харизмы мало кто знает, что там к чему. Ходят слухи, что роботы пытаются создать непогрешимого папу, электронного компьютерного папу. Выходит, что проект представляет собой что-то вроде продолжения христианства, древней земной религии. «Мы знаем, что такое христианство», — сказала д ж и л «И сейчас на свете много христиан». Может быть, даже больше, чем когда-либо. Правда, наверное, сейчас христианство не так важно, как до завоевания космоса. Но это опять-таки относительно. Религия не стала менее значительной. Просто рядом с ней возникло множество других верований, ныне существующих в галактике. Просто удивительно, до чего универсальна вера. Самые противные инопланетяне во что-то верят. «Не всем», — заметил капитан, — «далеко не всем. Я бывал в местах, сплошь населенных чужаками. На планетах где никто сроду не задумывался ни о религии, ни о вере. И должен честно сказать, хуже они от этого не стали, иногда даже лучше. Создание папы. Странная цель. Задумчиво проговорил Теннисон. Интересно, откуда у роботов эта идея и какого результата они ожидают? О роботах, сказал капитан, никогда нельзя сказать, что, зачем и почему. Они разные. Поболтайтесь в космосе с мое, так вообще перестанете удивляться чему-либо и интересоваться, чего они от чего ожидают. Никто из чужаков и роботов не думает так, как мы. т ю ж а к и стадо мерзких ублюдков. Даже роботы по сравнению с ними – больше люди. А так и должно быть, – вмешал Эджил. Это же мы их придумали. Никто больше до такого не додумался. Кое-кто обязательно скажет, что роботы – наши преемники. Нечто вроде продолжения рода человеческого. Не могу не согласиться, – кивнул капитан. Какими бы занудами они ни были, временами, как я уже сказал, они приятнее любого из чужаков. Да, не жалуйте вы инопланетян, – усмехнулся Теннисон. Разве это удивительно? А вы их разве обожаете? И все-таки вы их возите на своем корабле. Даже в качестве членов команды. Только потому, что не могу набрать людей. Я же вам говорил, здесь на задворках галактики людей по пальцам сосчитать можно. И единственный рейс – гастро-харизма. Не скучно? Ну, кто-то же должен этим заниматься, – пожал плечами капитан. А мне за это неплохо платят. Да, я вожу их, но никто не сказал, что я обязан иметь с ними что-то общее. И вообще, что это мы переливаем из пустого порожния? Главное то, что мы, люди, должны держаться вместе. А то не равен час они возьмут, да и одолеют нас». Теннисон внимательно, пристально разглядывал капитана. Ничего особенного, ни фанатик, ни определенного возраста, ни молодой, ни старый. Чувство юмора ему явно не доставало, все разговоры только о деле. «Странный человек», – думал Теннисон. «Один из тех людей с изломанной психикой, которые часто встречаются в такой глуши. Скорее всего, холостяк. Одиночка». Столько лет подряд возит чужаков на харизму, и за эти годы одиночества его тяга к людям и отвращение к своим пассажирам вросли в его суть, стали второй натурой. «Расскажите нам, пожалуйста, о планете», — попросила д ж и л «Мы немного говорили о ней, как только я попала к вам на корабль, но вы так и не рассказали мне подробно о харизме». «Это аграрная планета или...» «Не аграрная», — ответил капитан. «На территории проекта есть кое-какие сады и поля, где трудятся роботы, чтобы снабжать продуктами своих биологических собратьев. но за пределами этой территории сущая глухомань, пустоши, леса, нетронутая девственная земля, такая, какой она была до начала эксплуатации планеты. Землю там не обрабатывали, рук не хватало. Единственным человеком, проживающим за территорией проекта, насколько я знаю, является некий Томас Деккер. Деккер – человек загадочный, живет отшельником в своей хижине, возится на клочке земли. «Вы с ним дружите?» «Не сказал бы. С ним не очень-то подружишься. У нас с ним маленький бизнес. когда я пролетаю я Он почти всегда приносит мне немного полудрагоценных камней. Аквамарины, т а м а м е т и с т ы топазы, гранаты. Ничего особо ценного и редкого. Иногда попадаются низкопробные опалы. Как-то раз он принес немного изумрудов, и мы оба неплохо заработали. В общем, большого дохода это не приносит. У меня почему-то такое чувство, что он это не ради денег делает, хотя я могу и ошибаться. Говорю вам, загадочный человек. Никто про него толком ничего не знает, хотя он там уже давно живет. Похоже, он и камни-то разыскивает только ради удовольствия. Камни, которые он н е приносит, я переправляю одному знакомому скупщику на гастре. Мне он платит 10%. «А где же Деккер добывает камни?» – поинтересовался Теннисон. «Где-то в лесах. Ходит с горы, ищет в ручьях, перемывает породу». «Вы же сказали, будто он делает это не ради денег», – сказала Джилл. «А для чего тогда?» «Трудно сказать», – пожал плечами капитан. «Может, просто ради того, чтобы что-то делать, нечто вроде хобби». Но я вам не все сказал. Лучшие камни он оставляет себе. Некоторые из них обрабатывают. У него есть один потрясающий жадеид, чистейшей воды. Он один стоит целое состояние. Он его отлично обработал. Но не желает с ним расставаться ни за какие коврижки. Заявил, что камень не его, не ему принадлежит. А т е же он может быть? Капитан покачал головой. Понятия не имею. Может и никому. Просто у него такая манера разговаривать. Одному богу известно, что у него на уме. Он очень странный, самолюбивый, замкнутый, старомодный какой-то. Будто из другого времени, не из нашего. Самое смешное, что я, убей бог, не смогу вам объяснить толком, от чего у меня сложилось такое впечатление. Не то, чтобы он что-то такое необычное делал, как-то не так вел себя или как-то не так говорил. Просто у меня такое ощущение. Вот я говорю вам, что он странный. Даже перечисляю кое-какие из его странностей. Но из чего они следуют? Капитан развел руками. «Похоже, вы все-таки близкие друзья». то есть вы много о нем знаете. Нет, не друзья, у него нет близких друзей. Он человек очень симпатичный во многом, но на харизме он ни с кем не общается. Не могу и не хочу сказать, что он всех презирает или ненавидит или избегает, но общение явно не жаждет. Я ни разу не встречал его в баре «Дома людей». В поселке он появляется крайне редко. У него есть полуразвалившийся автомобиль, жуткая колымага. Как он только ухитряется на ней ездить, я все время поражаюсь. Купил эту развалюку у кого-то в поселке. Ездит о н и куда-то всегда один. Когда отправляется за камнями, машина не пользуется. п е ш к о м ходит. Как будто ему ничего на свете не нужно, кроме одного. Бродить в одиночку по лесам и сидеть б а б ы л е м в своей хижине. А в хижине я у него однажды удосужился побывать. Вот тогда-то я убедился в его мастерстве ювелира. Он меня, правда, не приглашал, я сам явился. Но он, вроде бы, даже рад был моему приходу. Был вполне гостеприимен. Посидели у очага, поболтали о том о сем, но мне порой казалось, что он где-то далеко. в каком-то другом пространстве, и что он забыл о моем присутствии. Вроде бы говорил со мной, а сам в то же время слушал еще кого-то и с кем-то еще говорил. И опять-таки, не могу вам н е объяснить, как это происходило, н е доказать. Когда я уходил, он сказал, что был рад моему приходу, но еще раз зайти не пригласил, и я больше ни разу у него не был. Сильно сомневаюсь, что решусь еще раз зайти к нему. Вот вы сказали, напомнил т е н н и с о м что он не бывает в баре в доме людей, а другие любят нам собираться. «Ну, конечно», – ответил капитан, – «у чужаков, наверное, есть другие места, но люди собираются именно там, и ни один чужак, смею вас уверить, туда не сунется». «А люди из Ватикана ходят туда?» «Из Ватикана? Вообще-то, я как-то внимания не обращал. Дайте припомнить. Пожалуй, нет. Нет, не ходят. Они не слишком разгуливают, эти из Ватикана, и люди, и роботы. Такое впечатление, что они не очень-то общаются с людьми из поселка. Их немного в Ватикане, и они все держатся вместе». У большинства людей из поселка работа так или иначе связана с Ватиканом. Может и не штатная, но там все вертится вокруг Ватикана. Если уж на то пошло, то можно сказать, что харизма есть Ватикан. В поселке живут несколько чужаков. Они общаются с паломниками. А паломники практически все до единого инопланетяне. И мне не приходилось возить ни одного паломника человека. Да и вообще люди туда почти не летают. В прошлый раз был один пассажир-человек, но он не был паломником, он был врачом. Похоже, в последнее время мне везет на врачей». «Не совсем понял», – прищурился Теннисон. «Ну, тот предыдущий доктор, он летел на работу в Ватикан. Фамилия его была Андерсон. Молодой парень, нахальный такой, Щеголь. Со мной не слишком церемонился, но я старался с ним не ссориться. Он мне не очень нравился, но я старался быть с ним вежливым, благо он обременял меня недолго. Он должен был сменить старого дока, Истон была его фамилия. Он много лет работал в Ватикане, людей лечил, естественно». Роботам доктора ни к чему, это понятно. А может, у них тоже есть кто-то вроде врача, я не знаю. В общем, Истон помер, и Андерсон летел, чтобы занять его место, поскольку больше докторов в Ватикане не осталось. Ватикан еще до смерти Истона несколько лет подряд искал врача. Роботы же понимали, что Истон человек не молодой, долго не протянет. А соблазнить работой на харизме врача, да и вообще кого бы то ни было, трудновато. Но как бы то ни было, где-то нашли этого м а л о к о с о с а И через несколько месяцев после смерти старого Дока я его доставил в Ватикан. И теперь страшно рад, что избавился от него. Так что считайте, что это единственный сотрудник Ватикана, летавший когда-либо на моем корабле. Они вообще не летают. Ни туда, ни обратно. Все-таки интересно. Задумчиво п р о г о в о р и л от ж и л л что все паломники инопланетяне. Ведь, судя по всему, этот Ватикан должен быть сориентирован на человеческие представления о религии. Заправляют там роботы, а они, по большому счету, суррогатные люди. «Ну и терминология сама, Ватикан, Папа, это же напрямую взято с земли. Может быть, все-таки это действительно нечто вроде искаженного христианства?» «Не исключено», – сказал капитан. «Я, честно говоря, никогда не интересовался. Может быть, в основе христианства. Только на него накручено, н а в е р ш и н о Бог знает сколько инопланетянских культов и верований. И все это приправлено представлениями роботов о религии людей». «Пусть так», – согласилась д ж и л н о все равно должны же быть паломники-люди». х о т какой-то интерес со стороны людей за пределами проекта, я хочу сказать. Может, и не должно быть никакого интереса, высказал предположение Теннисон. Люди, покинувшие Древнюю Землю много тысячелетий назад, заодно покинули и христианство, оставили его на земле. Но как бы ни перепуталось у них в голове, как бы сильно не повлияли на них любые другие культы, все равно что-то должно остаться в памяти, в душе, некое инстинктивное чувство, тяга к религии предков. Если в религии Ватикана есть элемент ереси, люди могли это уловить, почувствовать и отказаться от такой религии, решить, что она им ни к чему. «Согласен», – кивнул капитан, – «а чужаки, не имея возможности судить о христианстве, могли найти в нем что-то привлекательное, и не важно, истинно оно или переврано. Вообще у меня сильное подозрение, что весь проект очень зависит от материальной поддержки инопланетян. Некоторые из них просто сказочно богаты, настоящие денежные мешки. От них прямо-таки пахнет деньгами. «Правда, другие запахи сильнее». «Я опять спросил а вас про планету», напомнила д ж и л и вы мне опять толком не ответили. Снова мы перескочили на другое». «Как я уже сказал, она земного типа. Хотя небольшие отличия есть. Ватикан – единственное поселение. Вся остальная поверхность – нетронутая природа. Похоже, там и карты до сих пор никто не удосужился составить. Пару раз облетели вокруг планеты на исследовательском катере, и все. Само по себе наличие единственного поселения – На колонизированной планете явление не уникальное. На многих пограничных планетах существует один-единственный поселок рядом с космопортом. И планета, и поселение, как правило, называются одинаково. Ну, взять Гастро, к примеру. То же самое и на Харизме. Самое главное, что о планете никто толком ничего не знает. Кроме Деккера, никто носа не высовывает из поселка. А Деккер, я думаю, далеко в горы забирается. Гастро, конечно, исследовано получше. Но и там полно необработанной и неизученной Земли. На харизме, похоже, нет туземной разумной жизни, но это не более чем предположение. Просто ее там никто не искал, а она там, может быть, есть, только хорошо прячется. Там есть травоядные, животные и хищники, которые питаются травоядными. Некоторые из хищников, если верить болтовне в колонии, очень страшные. Я как-то спросил Деккера про них, но он мне ничего не ответил, а я больше не спрашивал. «Ну а вы, – спросил капитан, обернувшись к Теннисону, – долго прожили на Гастре?» «Три года». ответил Теннисон. Чуть меньше трех лет. И попали там в переделку. Можно сказать и так. Капитан, вмешалась д ж и л вы на себя не похожи. Что это вы взялись выпытывать? Никто не видел, как он попал на корабль. Никто не знает, что он здесь. Бояться вам нечего. Дело это не ваше. Если это как-то успокоит вашу совесть, добавил Теннисон, то я могу совершенно честно сказать, что никакого преступления я не совершил. Меня, правда, в этом подозревают. Вот и все. А на Гастре быть под подозрением означает... что тебя могут запросто п р и с т е л и т ь на месте без суда и следствия. Доктор Теннисон торжественно проговорил капитан. Когда мы прибудем на харизму, вы можете сойти с корабля в полной уверенности, что мы с вами никогда ни о чем не говорили. Думаю, так будет лучше для нас обоих. Я уже говорил и говорю еще раз. Мы, люди, должны держаться друг за дружку.